Чем больше Джордж размышлял над полученной рекомендацией, тем меньше она ему нравилась. В такси, которое везло его на вокзал, откуда ему предстояло отправиться назад в Ист-Уопсли, он ежесекундно содрогался. Как все застенчивые молодые люди, он никогда прежде не считал себя застенчивым, предпочитая объяснять неловкость в обществе себе подобных редкими и возвышенными достоинствами своей души – Но теперь, когда ему это было объявлено без малейших экивоков, он был вынужден признать себя сущим кроликом во всех сколько-нибудь значимых отношениях. При мысли о том, что ему придется вступать в непрошенные беседы с совершенно незнакомыми людьми, его начинало тошнить. Но ни один мулинор еще никогда не уклонялся от исполнения неприятного долга. Поднявшись на перрон и широким шагом направляясь к своему поезду, он стиснул зубы, в глазах его вспыхнул почти фанатичный огонь решимости, и он проникся намерением еще до конца поездки провести три задушевных беседы. Пусть даже ему придется пропеть каждое слово». Купе, в котором он расположился, было в тот момент пустым. Но как раз перед тем, как поезд тронулся, в него вошел весьма крупный мужчина свирепого вида. Джордж в качестве своего первого подопытного предпочел бы кого-нибудь не столь внушительного, но он взял себя в руки и слегка наклонился вперед. И в ту же секунду незнакомец заговорил. — П-п-п-п-погода, — сказал он как как будто бу обещает ста ста стать по по получше, верно? Джордж откинулся на спинку, словно получив удар между глаз. К этому моменту поезд уже покинул сумрак вокзала, и солнце лило яркие лучи наговорившего, высвечивая его могучие плечи, тяжелую челюсть, и, главное, сокрушающее холерическое выражение глаз. Ответить такому человеку «ды-ды-ды-ды-ды» было бы чистейшим безумием. Однако молчание тоже явно ничего хорошего не сулило. Безмолвие Джорджа словно бы пробудило в незнакомце Наихудшие страсти, лицо его побагровело, глаза зловеще засверкали. Я за-за-задал ве, ве, вежливо, во, во, во", сказал он раздраженно. Или вы глухой? Мы, молинеры, славимся своей находчивостью. И Джорджу понадобилось не более секунды, чтобы разинуть рот, показать на свои миндалины и спустить придушенное бульканье напряжение смягчилось злость незнакомца поугасла не мой сказал он сочувственно прошу надеюсь я вас не об обде бы «Быть отчинь и ожило обладдив с, -с речи!» -че. После чего он уткнулся в газету, а Джордж съежился в своем уголке, дрожа всем телом.